Глава 16. Суд. Женька проснулась совершенно разбитая, не понимающая, где находится. Её била зноб. В черной коробке гулко перекатывался чугунный шар. Руки и ноги ломило. Кажется, вчера они с Костей напились паленого портвейна. Ох, она же давала себе слово не пить больше. Вот дура. Попыталась сесть, застонала в голос от боли, которая терзала все тело. Мягкие руки обвили ее плечи и помогли подняться. Зря. Женьку замутило сразу же, едва она успела отвернуться. Орвало ее долго, слабая, как котенок, вся в холодном поту, в слезах и соплях, она стояла на четвереньках, боясь даже пошевелиться. "Ну-ну", успокаивал ее нежный голос. Все хорошо. Аср говорил, что сначала будет плохо, но это пройдет через пару часов. Потерпи, моя хорошая" пару часов, да на коне двинет за это время. И все же голос был так приятен, так сладок. Никогда с Женькой не разговаривали столь ласково. Ради этого голоса она была согласна вытерпеть даже пытки, которые не заставили себя долго ждать. Ее усадили и поднесли к губам чашку с о ужас, горячим молоком. Машинально сделала глоток и тут же снова согнулась пополам. Внавижу молоко прошипела она: "Дайте мне воды". Холодная вода была слаще меда. Женька пила и никак не могла напиться. После третьей чашки в голове наконец прояснилось. Она все вспомнила. "Боже, я урвала на постель бояра. Позор-то какой! Надо срочно все убрать". "Листян, мне так стыдно", простонала Женька жалобно. "Я тут Ты тут очнулась после всего, что было". Не волнуйся. Встать сможешь? Зачем? Вон там ведро с водой и чистой тряпки. Давай, приводи себя в порядок, а я уберу. Встала Женька из чистого упрямства и помылась тоже. А вот замаранную сорочку надевать побрезговала. Нашла сверток одежды бояра, взяла себе его рубаху и штаны. Подвязала веревкой. Ничего, сойдет. Пальцами расчесала волосы, потом бессильно упала на подушки. Чистая, готовая ко всему. «Бояр где?" спросила она Листян. Сейчас ее волновало только это. "На совете собрали малый совет, будут его судить", очень тихо ответила Степнячка. Женька сглотнула. Не для того она спасала этого мужчину, чтобы его свои же сейчас порвали на части. "Чем ему это грозит?" спросила она хрипло. "Не знаю", честно ответила Листян. "Малый совет хуже, чем большой". Нет там у баяра защитников, кроме Нурхангая. Даже Асара не пустили. Но его, наверное, тоже будут судить, если посмеют, конечно. И все же, как могут наказать? Ну то побить. нехотя призналась Листян. Тебя забрать из рода, выгнать. Да и просто убить. Женька вскочила на ноги, тут же забыв про свою слабость. Я иду к нему. Он не виноват, это моя вина, только моя. Пусть меня и наказывают. Куда, дура? Листян навалилась на нее, опрокинула на подушке, прижимая к ним всем своим весом. Хочешь опозорить моего брата? Не позволю. Листян, что за игры? В шатре появилось новое лицо, и Листян мгновенно откатилась от Дженны, села на колени и опустила голову. Эх. Матушка, примечание. Выйди. Не посмела возразить, не посмела поднять лицо. Выскользнула из шатра теню. Женка с невозмутимым видом села и поправила на себя одежду. Поглядела на гостью. В полутьме шатра она выглядела величественно. Высокая, статная, с двумя толстыми косами до пояса. Уже в возрасте, но назвать ее старухой язык бы не повернулся. Просто женщина с печатью возраста на лице. Роскошно одетая, с бусами в рогатой шапке с меховой оторочкой. Это летом-то в голубом шелковом халате с золотым поясом. И Женька, в мужской одежде, висящий на ней мешком. Некоторое время они молча разглядывали друг друга. А потом старшая спросила: "Он тебя брал?" Что ответить? Соврать, нахамить, послать на три буквы, сказать правду? Что сейчас поможет бояру? Что его погубит? А разум невольно подсказывал самый безопасный для себя вариант. "Да", несколько раз. Женщина только усмехнулась в ответ. А потом развернулась и вышла. Как? Только за этим и приходила? Дженна тяжело вздохнула, обхватила плечи руками, вернувшийся Лестян опустилась рядом, обняла ее. Так и сидели вдвоем до темноты. Один лишь раз Женька посмела нарушить молчание. А ты знаешь, что Наран в тебя влюблен? — А кто это? Правая рука бояра. А, этот Молчун, Листьянос усмехнулась. Ну ладно, пусть. Я не против. Самое страшное это неизвестность. До да чего же тошно. Наверное, вот так все и должно было произойти в этот день, когда она здесь оказалась. Ее посадили бы в шатер, возможно, связали бы, а потом продали, отдали бы на рассерзание кому-то из воинов или даже самому хану. Хорошо хоть она сейчас не одна. С ней подруга, теперь сестра. Женька ценила. Никогда и никого у нее не было в жизни, а теперь появилась семья. Бояр несколько часов ждал возле ханского шатра и наконец ему велели войти. Он и вошел. опустился на землю туда, куда указал отец, начал разглядывать своих судей. В малом совете всего семь человек: сам хан, Лис Нурхангай, Трое тысячников и два старца, столь древних, что они самого хана, наверное, еще ребенком видели. Оба некогда великие воины, и отцы десятка смелых сыновей, словом, самые достойные. Отдельно сидят братья: гордо сверкающий глазами Ирган, грюмый хмурый Карын, Сулим, полный, как женщина с мягкой бородкой, которую поглаживает неторопливыми движениями. Сулим родился хромым. Воинами ему стать не светило никогда. Но зато он умел видеть суть вещей. Бояр любил и уважал его куда больше старших братьев. Двух младших не пригласили. Да это и понятно, они еще слишком молоды для советов и никак не показали свою доблесть. Мать тоже тут сидит, опустив глаза не смотрит на сына. Бояр уже ничего не боялся. Устал. Будь что будет, лишь бы Дженну не тронули. А он сильный, он справится. И все же он знал. Отец его любит как умеет. Как-то любит своих детей самозабвенно. Не может хана казнить это просто немыслимо. Совет сказал свое слово. Мягко, даже распевно сообщил сыну: "Хан, хочу знать, что скажут мои сыновья? Сулим". То, что отец первым спросил у вечного Сулима, поставив его выше двух других, было, пожалуй, забавно. Это заметили все. Бояр про себя усмехнулся. Нет, старшие ни взглядом, ни жестом не выдали своего гнева. Возможно, Ирган даже не понял, как его только что унизили. Не место среди нашего народа тому, кто посмел нарушить традиции, мелодично прожурчал Сулим. Он выбрал чужестранку, неполноценную женщину, ту, что оскорбила всех какте своим дерзким поступком пусть уходит вместе с ней. Дайте ему коня и припасов на неделю, а дальше степь рассудит. Корын? мы не можем позволить себе потерять такого воина, как мой брат. Это слишком расточительно. Вспомните его доблесть в бою. Посчитайте, сколько воинов вышло из его сотни. Он нам нужен. Да и в чем его вина? Пожелал чужестранку, взял ее, честно сделав женою? Он поступил благородно, хоть и поторопился. А может, она просто колдунья, обманувшая всех? Она ведь прошла тайрог, который никогда не открывался женщинам, даже Асара повела вокруг пальца, а он шаман. И не женщина она, наверное, вовсе. Ахун Чонованг. Леса оборотень. Примечание. Нужно её убить. Нет. Испытать огнем, закрыть шатры и пусть родит сыновей. Много. Она не оборотень, неожиданно подал голос Нурхангуай. Но даже если бы она была оборотнем от человека не понесут. Тогда убить ее. за то, что она вела себя как воин, и осквернила Тайрок. А бояр он ни в чем не виноват. Третий Сынхан сидел молча и неподвижно, ничем не показывая, что у него в груди бушует пламя. Карен хитрый, совершенно понятно, что добра бояр он не желает. Будь его воля, убил бы брата. Но нельзя, поэтому унижается за счрённым удовольствием. Я тебя услышал, Карын. Что скажет Ирган? А точно ли она уже жена бояру? Неожиданно не самый сообразительный старший брат задел самое тонкое место. А ну как проверят и поймут, что нет. Брачной ночи еще не было. Как попал в точку, как угадал? Может, он просто защитил ее своим именем? а не любит вовсе, не хочет как женщину. А, матушка подговорила. Все ясно. Бояр, ответь брату. Если ты сомневаешься в моей силе, спроси Корына, — дерзко ответил бояр. Его жена может подтвердить, что у меня все в порядке. Корын дернулся, как от удара, невольно скользнув по бедру рукой в поисках сабли или хотя бы кинжала. Нет. Молодым на совет с оружием нельзя. Моя жена предпочла старшего брата младшему, именно потому, что ты скучен, бояр, зарычал он. Тихо, топнул ногой хан. Корын, тебе слово давали, теперь не твое время. Бояр Ответь на вопрос. Ты уже познал жену? Всю ночь вскинул подбородок степняк, много раз. А что еще ему оставалось? Я спрашивала у девушки. Она ответила так же. Неожиданно подала голос мать. Значит, отобрать у бояра жену мы уже не можем, спокойно сказал хан. Все, что она наделала, ложится на плечи бояра. Но он нарушил традиции, пошел против отца своего и господина, возомнил себя хозяином собственной жизни. Пусть так. Я решил. Бояр отныне не с нами, пусть уходит. Берет жену, коня, И все, что может унести на себе, и уходит прочь. Он сам выбрал свой путь. Совет, ваше решение. Нурхангай традиционно завершал суд. В руке у него был кнут, и он положил его перед собой кнутовищем вперед, в знак того, что соглашается с ханом. Нурхангай предпочитал кнут сабле или кинжалу. Такой уж он, бывший пастух, Один за другим члены совета выкладывали свое оружие и все рукоятками вперед. единогласно. Единственный, кто мог бы еще переломить решение Хана, была его мать, но она останется на стороне отца, в этом бояр не сомневался. Кто осмеливается нарушить законы, тот или погибает, или сам пишет новые законы, сказала мать Веска. Бояру важнее чужачка, чем его народ. Пусть так. Мой сын выбрал свой путь. Посмотрим, куда он его заведет». Бояр был достаточно умен, чтобы уловить главное. Из рода его не исключают. Он по-прежнему сын. А остальное, что ж, он к этому готов. Единственное Дозволено ли будет спросить, что будет с моей сотней, пока их заберет Нурхангай? О, об этом он не мог и мечтать. Великолепно. Я могу с ними попрощаться? У тебя есть время до рассвета. На рассвете ты покинешь наши земли. Бояр кивнул. Решение было милостивое, справедливое. Деб для него родной дом, он не пропадет. Охотится станет, найдет место, где укрыться. Одинокий шатер врагов не интересует. Он знает множество мест, где можно спрятать жену и жить спокойно. А что будет дальше, покажет время. Поднялся, поклонился совету, потом братьям и матери, в последнюю очередь хану и вышел. У него мало времени и очень много дел. Надо собрать одежду и пищу, найти маленький шатер. Свой тащить не имеет смысла. Оружие взять самое лучшее. Зимние вещи себе, и Дження. Трав попросить у Асара против лихорадки, для заживления ран да и просто успокаивающий мятежный дух. Раздать последние указания, распорядиться остающимся тут имуществом. Переживать некогда. Даже, наверное, ложиться спать смысла нет. Теперь не будет никакой нужды вставать на рассвете. Выспится потом.